Глава 4. Стрелять нам самим пока не надо. Ну, это образно говоря. Пару раз пальнуть придется, но в нужный момент. Главное – выждать его. А как было на войне, так действовать не выйдет. Там-то мы не таились, как сейчас. Но это не сработает, ведь сейчас враг очень мощный и жестокий. Зато так делали духи, и у них получалось успешно. Если так подумать – Мы многому учимся у врага и перенимаем у него разное. Возможно, поэтому многие из нас зовут друг друга чеченцами, а ветераны афганской войны – афганцами. А наши военные сто с лишним лет назад ходили с кавказскими шашками и кинжалами. Так что кое-что мы перенимаем, хотим мы того или нет. Но главное – выжить. Открыть наше новое дело и продержаться. Это же только первый шаг. Шопена я давно хотел подключить к чему-то всерьез – И сейчас был подходящий случай. Он же у нас самый общительный, знает много городских попрошаек и беспризорников и не потерял контакты с теми, кто был с ним в детдоме. Иногда это выходит ему боком, потому что знакомые бывают разные и могли втянуть в проблемы. Многие из них находятся в разных бандах, в основном среди портовых. Детдомовские дорогу в жизни находят плохо, и бандиты этим пользуются. Вот и таланты Шопена пригодятся, чтобы что-то узнать, или подкинуть Дезу, особенно когда авторитеты химкинских готовятся враждовать друг с другом. Но дело не только в этом. Шопен до сих пор потерянный, никак не может освоиться на гражданке, и в последнее время все равно стоит особняком, как бы в стороне от всех. Там, в Чечне, он всегда был с нами, делился всем, просил помощи, и мы это делали. А здесь, да, помогает, прикрывает, поддерживает. Попроси, в лепешку разобьется, но сделает. И все же он никогда не просит никого из нас о помощи, хотя у него могут быть проблемы, о которых он не говорит. О себе он вообще стал мало говорить, хотя раньше охотно делился переживаниями, как все непонятно после детдома и армии, и стал малообщительным, будто стало тяжело заводить знакомство. Раньше я бы такого даже не заметил, мало ли что, учитывая, сколько сейчас всего происходит. Но в последнее время это бросается в глаза – Он будто и с нами, помогает всем, но со своими проблемами пытается справиться сам в одиночку. Так что пусть займется этой задачей, и в процессе я с ним пообщаюсь плотнее. Хочу его растрясти, чтобы снова стал одним из нас, не на словах, а на деле, и не стоял в стороне. Ну а шустрый? Он непосредственный пацан, с виду открытый и честный, но хитрить умеет. А еще он умеет прятать от других свои мысли и тревоги, скрывая все за шутками. Какое на самом деле знали только мы и больше никто. Ему поверят, если он начнет выбалтывать. А чтобы не ушел в разнос, я знаю, кого приставить за ним присмотреть. Но что, Толик? Я посмотрел на шапена который непонимающе уставился на меня. Вот сколько не вспоминаю о войне, ты там всегда был самым продуманным. Столько всем помогал. В натуре, добавил Шустрый. А сейчас будто что-то стряслось. Колись давай. А? Ну. Шопен погладил собаку, которая улеглась у его ноги. «Чё я здесь могу-то? Там-то деваться было некуда. А здесь справочник возьми или объявление, и все вопросы поишать можно. А я-то чё?» «Недооцениваешь ты себя. Некоторые вопросы не порешаешь. Ты много кого знаешь. Друзей заводишь легко. У тебя вот даже где-то чётки лежат от чеченца. Он тебе их сам подарил. Это редкий подарок. Там лежат», – проговорил он, показывая на стол. «Вот и надо бы, чтобы ты помог связаться кое с кем, поговорить с кем надо». Бродяга говорил, и Газон тоже, что у портовой братвы много детдомовских. «Есть такое?» – Шопен кивнул. «Они пацанов зовут к себе. В их же районе детдом-то. Пойти-то больше некуда, а работы нету нифига». «Лучше тебя это никто не сделает, Толик. Суть вот в чем». Рассказал им и про Фиделя, убитого бродягой, и о том, что было со спецназовцем после и что знаю о Налиме и огарике самых опасных для нас авторитетах. Слушали внимательно, а я говорил тихо, зная, какие тонкие стенки могут быть в общежитии. Я сел на табуретку, а они оба расселись на краях пружинчатой койки Шопена. Сейчас они хотят использовать нас, чтобы мы разобрались с их недругом. Мы же стрелять умеем, работаем слаженно, а еще не успели во всем завязнуть». Они оба так хотят, поэтому Гарик хотел предъявить за кислого аналим нас от этого спасти. Типа спасти. Сами понимаете, что на самом деле. «И это и блин», — шапен выдохнул. «Хоть уезжай, не отстанут». «Отстанут», — заверил я. «Я могу лавировать между ними несколько дней, но надо их стравливать между собой быстро, конкретно и жестко, чтобы они друг друга ненавидели. Оба уставились на меня, а я продолжал». Тихо, но они меня слышали, разве что шапен повернул голову, ведь одно ухо у него было глухое. «Будем делать точечные уколы, я уже начал работать». «Вот и смотрите, парни. Сначала они хотели нас завербовать к себе. Скоро начнут ставить ультиматумы. Типа, если не перейдем к ним, то раздавят». «И что придумал?» – спросил Шустрый и усмехнулся. «Мочить обоих? Заманить их на стрелку и на!» Он вскинул руки, будто стрелял из автомата. «Слушай лучше, шустый!» – сукаризный сказал Шопен. «Не будет так! Не тупые же!» «Не будет!» – я кивнул. А они на такую стрелку не пойдут. У них только один выход остался – война. Но мне на них плевать. Мне на нас не плевать. Суть в том, что раз не вышло завербовать, то они захотят нас уничтожить. А потом… Потом им придется с нами договариваться». «Не понял!» – лицо Шустрого вытянулось. Оба переглянулись, и Борька собрался было расспрашивать, но решил подождать, когда я сам расскажу. Я поднялся и сел между ними. «Водных много», — сказал я, — «и вот в чём суть. Я говорил с бродягой, и он не спорит насчёт одной вещи. Он понимает, что братва быстро узнает, кто убил Фиделя. Именно он. Не от нас узнают, само собой, но всё равно вычислят рано или поздно. Зато ему и его группе проще затаиться, потому что контактов с бандитами мало те их замучаются искать. Зато для гарика они угроза явная, и от него потребуют мстить. А мы пока с бродягой и его группой не пересекаемся, и в братве не были, как Дима. Поэтому не заодно, но это риск и для нас, конечно». «Ну, – протянул Шустрый, – в городе есть и другие угрозы. У них в банде есть такой граф, бригадир, бывший афганец. Он может захотеть подняться, когда не стало Фиделя, но я им отдельно займусь». Неугомонный щенок, думая, что мы так сели, чтобы с ним поиграть, принес мячик. Я погладил пса и швырнул подальше, чтобы побегал за ним. Пока он бегает и цокает когтями, нас вообще хрен кто услышит. Другой момент, я кивнул на шапена Портовая братва. Если портовым закинуть что-нибудь, они могут потребовать какую-нибудь точку, а у гарика уже мало сил, когда его брата не стало. Но и на Лиму нельзя такое спускать, если он метит на место пахана». Если портовые сразу встанут в позу, союза не будет». «А как они поверят спросил Шопен. «Они на Химкинских не лезут лишний аз. Слабее же». «А вот мы с тобой потом отдельно сядем и обсудим. Просто хочу понять, сможешь помочь или нет. Стреляться они не будут, но намерение обозначить им надо». «Да без база помогу, если надо». «Вот и отлично. А дальше начинаем спектакль. Там милиция будет. И к тому ФСБшнику схожу». В общем, у группировки начинаются проблемы, и им будет не до того, чтобы наказывать нас за дерзость. Они даже прокислого забудут. Слишком много проблем разом стрельнет. И тут мы хитрим дальше. Поглядел на них по очереди. Шустрый нахмурил лоб, глядя на меня. Шопен на нас не смотрел, но он просто сидел, повернувшись к нам слышащим ухом, чтобы ничего не пропустить. Он внимательно впитывал, понимая, что от этого зависит наше выживание будет две попытки покушения продолжил я на гарика и нама будто они друг друга заказали и тут мы уже начали действовать а дальше мы делаем вид что находимся на стороне врага но еще не приступили к задачам только ждем гарик будет думать что мы пришли к налиму а почему удивился шустрый а вот это твоя задача подожди еще объясню не отвлекай шустрый нетерпеливо сказал шапен а налим будет думать что мы спелись с гариком А это задача славы халявы и моя. И тут у них будет единственный вариант. Вернее, два варианта, потому что проблемы накопились, а решать их надо осторожно, и на нас сил не хватит. Первый – хлопнуть меня по-тихому. «Но вы же этого не дадите?» – я усмехнулся. «Ты чё, нет, конечно!» – шустрый хмыкнул. Второй – подкупить, чтобы мы остались в стороне, раз не выходит заманить, и мы не хотим. «И мы придём кому-нибудь из них», – продолжал я. «Скажем, что можем не вмешиваться, но взамен...» «Бабки?» – предположил Шопен. «Не. Может подумать, что что-то не так. Заподозрит. Они привыкли людей своей меркой мерить, но в такой ситуации они будут всех подозревать. Поэтому они захотят убедиться, что мы не вмешаемся. Застрелить решат. Это уже не выйдет. Слишком много проблем начнет вылезать. Опасно идти на конфликт еще и с нами, особенно если мы зубки покажем». Поэтому захотят откупиться, чтобы обязательно наказать потом. Но для Гаррика с Налимом этого потом уже не будет. Я замолчал, чтобы они обдумали все. В планах все гладко, но на деле надо будет предусмотреть много вариантов. Паханы тоже будут сидеть, обсуждать, планировать, торопить и угрожать. Самый худший для нас вариант – Гарик решит, что это мы убили его брата, сами или совместно с бродягой, и немедленно начнет мстить или что Налим и Гарик помирятся или вообще не начнут враждовать. Но эти два варианта я уже прорабатывал. В итоге Налим и Гарик должны вцепиться друг другу в глотки, а когда на их месте будет граф, у него не будет возможности на нас наезжать, первое время уж точно. А мы уж сами что-нибудь устроим, чтобы он не скучал. Но вот эта часть плана самая сложная, хотя и другие не легче. «И чё запосим?» – спросил Шопен. «Чтобы мы не лезли!» «Когда Налим придёт...» то взамен попросим, намекнем, что надо оплатить скажем...» Я задумался. «Например, клинику в Берлине и протезы для самовара. Еще кого-нибудь на реабилитацию отправить. Много же пацанов в городе. Мы же все заодно, и братва это знает. А бандит подумает, что этим нас купил». «Реально денег даст?» Шустрый медленно улыбнулся. «И че, самовар ходить начнет? Если будут деньги? Погоди, никто эти деньги сразу не даст». Они тоже этим бросаться не будут впустую, потребуют гарантий. И все это время будут пытаться переманить к себе и хитрить». А -а -а -а -а, он помрачнил, – «а я-то думал». «Сколько-то за наш нейтралитет все равно выбьем. Постараюсь выбить побольше, дело-то хорошее. Но для этого должно все сойтись. Это я говорю грубо, детали еще будут». «Так мне-то что делать?» Теперь переходим к самой важной части плана. Я говорил им все, не скрывая. Но отдельные детали будем обсуждать уже наедине. И все же, насколько же проще говорить со своими, чем с чужими. Потому что доверяют, а я им. И в переделках, когда приходилось рисковать, мы побывали. Всего несколько человек в городе, на кого можно положиться. А чтобы ты, Борька, пошел веселиться, сказал я. Будешь тусить с девочками, тратить бабки. Начнешь делать вид, что мы уже на стороне Налима, будто он нам платит. Вот это по мне, шустро оживился. «Ты погоди, это работа!» И все это на точках гарика или его знакомых. Все будут передавать. Вид у тебя такой, что поверят, когда начнешь с пьяну болтать. А чтобы ты в разнос не пошел, я приставлю к тебе халяву. Ты за ним смотришь, он за тобой. «О, вдвоем? С халявочем побухаем!» Он откашлялся. «Да шучу я, старый. Серьез буду делать, как скажешь. Поэтому и зову. Это как бой, Боря, даже сложнее». Ну и вы вдвоем крутые, мелкие братки не сломают, а от крупных уйдете. И сами прикрывать будем. Надо будет говорить всякое. Главное понимать, что это все дойдет до гарика и он вами займется лично. И вот тут самая важная часть. Вы с халявой подеретесь. Чего? Он выпучил глаза. Для дела. Сделайте вид, у халявы получится точно. Он часто злым выглядит. Надо, чтобы Гарик его завербовал. Вернее, чтобы так подумал, что завербовал. Но я с ним это обсужу сегодня, как лучше сделать и для чего. Шустрый должен много чего рассказать, делая вид, что пьяный. Причем надо будет постараться, чтобы это звучало естественно. И что он понтуется, и что-то брякнет случайно, и что деньги появились не просто так. Тут нужен самовар, чтобы придумал, как именно это выставить. И порепетировал с ним. Умный, придумает что-нибудь. В общем, это один из путей для того, чтобы Гарик подумал о том, что его брат погиб из-за налима что тот якобы дал Фиделю дозу, и он потерял голову, а после на него напал киллер, ранее работавший на него. И еще нужно, чтобы Налим решил, что это провокация, что Гарик избавился от брата, метившего на его место, но решил не излить братву и нашел крайнего, который давно мешал. Это все нужно сделать помимо покушений. Главное – отрезать им любую возможность для перемирия. Все может пойти по-разному, поэтому нам нужно предусмотреть многое. После этого я направился к халяве. Пришлось взять такси, чтобы доехать до поселка. Славик был рядом с двухэтажным домом отца. Он очищал выпавший снег вокруг БМВ, который ему снова позволили водить. Бампер выправили после той аварии, но на капоте еще видны следы старого столкновения. Снег Славик очищал советской саперной лопатой, она же «малая пехотная лопатка» МПЛ-50, почти не отличающаяся от тех, что были у нас в Чечне. Да, в немецкой машине возил советскую лопату. Мы сами-то были там с советскими саперками 84-го года выпуска. Привыкли к ним, копали быстро. Да и такими можно рубить ветки, если потребуется, и не только. Кто-то даже хвастался, как зарубил ей духа, правда, мы не поверили. Глядя на это, вспомнилось кое-что. «Дай стрельнуть хоть раз!» Царевич смерил просившего усталым взглядом и не ответил, так и не выпуская свое СВД илья парень недавно прибывший в очередной волне пополнения отошел от него развел руками и подошел к нам ну всё пацаны довольно сказал он скоро по домам э это тебе по домам недовольно сказал слава халява не считаешь до приказа, а нам тут еще торчать и торчать торчать и торчать он держал в руках саперную лопатку и вычищал ее от забившейся грязи у него в последнее время какой то бзик на чистоте. И он иногда то мылся до стервенения в ледяной воде, то брился, пока лицо не краснело от раздражения, то автомат разбирал по три раза и прочищал всё. «Взяли же, Грозный! Всё, война закончена! А в мае домой!» Илья мечтательно улыбнулся. «Пацаны, какие там девки-то хоть ходят? Вы же недавно на гражданке были!» «Думаешь, помним? Мы тут будто вечно сидим!» Пробурчал халява. Потом вдруг задумался и грустно улыбнулся, наконец отложив лопату. «А я тогда с мексиканкой мутил, когда в Америке был. Я ей тогда только подмигнул, она с меня уже рубашку срывает и ремень расстёгивает. Зверь! А потом... «Не заливай!» Илья поморщился. «Не был ты в Америке!» «У него батя олигарх почти», — сказал Шустрый. «Он везде был. Всё в жизни у него есть. Всё на халяву. Его так и зовут халявой. Не гони. Чё он тут забыл тогда?» «Накосячил, чё. Вот в армию отправили». А тут засада с Чечнёй, не успел батя вмешаться. «Его же забрать отсюда хотели», – сказал царевич, нарушая молчание. перевести куда куда-нибудь в Москву или Питер, перед Совмином как раз. Батя свои связи задействовал, а он остался, прикинь». «И чё не уехал?» – удивился Илья. «Дурак чё?» – Славик пожал плечами. «Не захотел своих братанов бросать». Шустрый хмыкнул и положил ему руку на плечо. «Наш пацан. Хотя вредный и избалованный в натуре». «Иди ты!» – отозвался халява, сбрасывая руку. «Так а чё мексиканка-то?» – вспомнил Борька. «Ты рассказывай давай, на самом интересном остановился». Роли дедов и прочих черпаков у нас уже давно не работали, не во время боёв. Но вновь прибывшие так и тянули всё это за собой. Но Илья – парень для деда неплохой, общительный, хотя порой и раздражал. У него прическа неуставная, из-под каски выбивалась чёлка. Хотя мы все тут обросшие, но брились, потому что капитан Аверин заставлял. В городе появлялись новые блокпосты, всюду находились внутренние войска, в основном такие же пацаны, как и мы, а нас собирались отправлять в другие уголки Чечни. Война не закончена, и офицеры это говорили, и мы понимали. Тепло, весна почти пришла, и вечной грязи под ногами из-за этого стало еще больше. Еще и снег выпал ночью, но почти растаял, хотя местами еще лежал. Я сидел на ящике, держа автомат на руках и смотрел на птиц. У двухэтажного дома росло дерево, черное и обгоревшее, со следами побелки внизу. И на нем сидели яркие птицы, целая стайка, буровато-красные, с белыми пятнами. За ними окно, заложенное книгами и коробками. Оттуда торчал ствол пулемета. На крыше еще и снег, но совсем немного. «Самовар, что это за птицы?» – спросил я. «Не знаю», – тот пожал плечами. «Я не орнитолог». «Кто?» – Шустрый услышал незнакомое слово. «Ты попроще будь, а то вечно умничаешь». «Это куда еще проще-то?» – самовар усмехнулся. «На твой уровень все равно не опустишься. Там самое дно». «Чумля?» – безлобно возмутился Борька. Мы замолчали. а улице шла группка местных мужчин в шапках, попахах и черных куртках. Якобы мирные, но мы уже наметанным взглядом видели, что среди них были те, кто с нами воевал. Аверин нас давно учил это определять, да и сами это замечали. Правое плечо всегда ниже левого, потому что на нем носят автомат. И куртки, вытерты от ремня. Еще и лица, будто закопченные. Это от выстрелов, всю зиму стреляли. Как они стоят, как держат руки, все говорило о том, что это боевики. Но командование трогать их запрещало, называя мирными жителями. А вообще у духов не было обслуживающих подразделений и резервов. Ремонтировать технику, лечить раненых, готовить еду, носить боеприпасы – все делали мирные. Самих боевиков было мало, но при необходимости в строй можно было поставить любого мужчину, который до поры до времени был гражданским. Вот они и шли мимо нас, поглядывая с ненавистью, а мы на них. И только легкомысленный Илья, который считал себя дедушкой, а сам всего раз побывал под обстрелом, не видел этой угрозы. Чеченцы ушли спокойно, и мы понемногу расслабились. шапин «У тебя же фотоаппарат был», – подлез он к нему. «Мне на дембельский альбом фоток наделать». «У мопехов его был», – отмахнулся тот, копаясь в вещмешке. «Не мешай мне, занят». По улице пробежала стайка детей. У одного на плече была палка, которой приделали шпингалет, как затвор на трехлинейке. Он что-то проорал в нашу сторону на чеченском и вскинул палку, будто стреляет, дергая шпингалет. «Ну-ка, пшли хрен бросил Илья, взявшись за ремень автомата э спокойнее осадил его шапен пацаны же дети убежали играя в войнушку дальше пока на улице были следы настоящей. затем прошла пожилая чеченская женщина с платком на голове она катила за собой детские санки на которых лежали штакетины и доски когда основные бои закончились мирные стали чаще выходить на улицу за едой или дровами рядом с ней шел пацан лет семьи совсем мелкий В большой для него взрослой военной куртки он глядел на нас выпученными черными глазами Левая рука в куртке завязана узлом мы проводили их взглядами а женщина заметив это сплюнула в нашу сторону это все надолго задумчиво проговорил шапен ничего не кончилось слышали пацаны или я вдруг замер это же внезапный взрыв оглушил но первое что я увидел Были взлетевшие из дерева птицы и снег, осыпавшийся с веток и крыши дома. «Вспомнил, как в армии на тебя чистота навалилась, и ты лопату чистил», – сказал я. «Так вычистил, что хоть яичницу на ней жарь». «Ваще не помню», – Слава Халява пожал плечами. «Илья тогда погиб». Халява обошел машину и склонился над колесом, осматривая его. Э, «Вспомнил, да. Тогда что-то башку переклинило. Все казалось, что всюду кровь елась». Потом вроде прошло, отпустило. А Илюху жалко. «Да, хороший парень был. Снился мне долго». Он замолчал и вытер глаз. Илье тогда достался осколок, кинутый в нас гранаты, который мог прилететь Славику. Илья просто встал так, даже сам этого не осознавая, будто закрыл его своим телом. Опыта не хватало. Не знал он, как выбирать укрытие Это мы выбирали их на интуиции, понимая, что за этой кочкой ты скроешься, а за другой умрешь. Кто прибыл недавно, такого знания не имел. Такие вообще стояли столбом во время обстрелов. А халява тогда был слишком чем-то озабочен, чтобы среагировать. Вот и сидел на месте. Но остался жив. Хотя был на волосок от гибели. Если бы не Илья, то все, умер бы. И я единственный знал, что Славка долго не мог простить это сам себе. Сам он как-то сказал мне об этом ночью, когда все спали. Прошептал. Потом же, когда вытащил меня, раненого, смирился. Будто должок вернул, хотя сейчас помрачнел. «Все об одном и том же вспоминаем», – проговорил он. «А никуда не деться, Славик. Но смотрим-то мы все равно вперед, да?» «Да». Закончив со снегом, халява провел рукой у правого плеча, словно хотел снять автомат, и даже не понял, что сделал этот жест, настолько неосознанный он был. После сел в машину и включил радио. И снова какая-то аналитическая передача, и снова какой-то мужик противным голосом вещал о военных преступлениях федеральных войск в Чечне, о храбрых чеченских бойцах, сражающихся за свободу и демократию, а после о пьяницах, бомжах и прочих маргиналах, воевавших в Чечне по контракту. И о неопытных срочниках, которым взрослые чеченцы чуть ли не сопельки вытирали и отправляли домой, якобы жалея. Такие люди будто говорили о какой-то другой войне, И вряд ли сами были там. Ничего не меняется. «И как ты это слушаешь?» Спросил я. «А я и не слушаю. Фоном базарит». Халява замолчал, послушав разглагольствование. «Блин, точно гонит пургу. А им же верят, не нам!» Он переключил волну. У него магнитола продвинутая. Радиостанции забиты в память. Переключаются кнопками. «Кто первый встал, того и тапки!» Объявил голос Фоменко на другой волне. «Рекламная служба русского радио телефон славик нажал еще и заиграла песня славик явно хотел переключить на кассету но послушав слова оставил пока не закончилось пел шевчук мертвый город с пустыми глазами со мной я стрелял холостыми я вчера был живой про грозный песня, сказал я вспомнил ее Новая? да а я думаю что-то знакомое мы плавно тронулись вперед халява все посматривал на меня думая чего я его позвал «Задачка для тебя, Славик», – проговорил я. «Для всех есть, и для тебя тоже. Очень важное, иначе не отбиться». «Да мы и не против», – ответил он. «Ждем. Пушки есть?» А без пушек. «Настрелялись, воевались Пусть лучше сами теперь друг друга перестреляют, не нашими руками, а мы поможем. Для каждого задачка будет, для тебя тоже. Надо прикрыть Шустрого». Пока мы ехали, я объяснял ему все то, что объяснял парням, но после добавил. «И вот тебе надо будет делать вид, что тебя все достало», — сказал я. «И выглядеть это должно естественно, чтобы после какой-нибудь шутки ты вспылил и полез драться». «Он так шутит, что я ему и правда порой по дать хочу», — Славик усмехнулся. «Вид у тебя всегда такой, тем будет лучше. Но должно выглядеть так, чтобы ты не только на шустрого напал. Будто тебя мы все достали, и я в особенности». «И как?» «Подумай, Славик». У тебя отец богатый, по заграницам ездил, а теперь старые друзья от тебя шарахаются, а рядом есть только мы, и больше с тобой никто не говорит, и тебя это достало. Ты так говоришь, что я и сам так подумал. Может, так и есть, просто сам себе не признаюсь». Он покосился на меня, но рассмеялся. «Да кому он старый, угораю». «Знаю, ты уже давно доказал, с кем ты». Впереди были ворота депо, ржавые и помятые. Они были открытые. И Славик нагло заехал на территорию, как начальник. Никто не остановил, охраны не было. «А у царевича задачка другая», – сказал я. «Говорить не надо, надо действовать. В самый раз по нему». «Он, кстати, долго жить будет». Он показал на здание склада, где на скамейке кто-то сидел. «Вон он». «Да он там не один, лясы с кем-то точит». «Погоди-ка, старый, а это не она?» «Она». Я присмотрелся и удивился. «Ну ладно, езжай, не смущай его» а мне с ним поговорить надо.